Глава вторая. Пока я в изумлении смотрел на небо над головой, по ушам ударило грохотом выстрелов. Стреляли из самозарядных винтовок, причем полила их не меньше десятка. Высыпавшиеся из машин наемники отряда скорпионов садили по окнам трактира, выбивая выбирающихся оттуда тварей. «Правильно, стреляйте, если патронов не жалко». Я в сторону окон почти и не смотрел. Демоны, низшие твари всегда атакуют слаженно, всегда в полную силу, и больше таких стремительных изменённых, как три первых, в засаде наверняка нет. Хотя я и красное сияние впервые в двух местах на небосклоне вижу, так что может случиться всё что угодно. Пока я внимательно осматривался по сторонам, вдруг заметил, что среди убитых тварей ни одного изменённого местного. ни одной детали одежды. Все измененные, все низшие демоны, что лезли сейчас через окна трактира, были пришлыми. Это гости из разлома, они поднятые и измененные злой волей и адским пламенем тела убитых людей. Понимая, что происходит, что-то не то, я замер, не реагируя на крики тормошащих меня Винсана и Гаррита. Я невидящим взглядом смотрел, как нашпигованные пулями атакующие твари визжали и выли, выпадая из окон, валяясь на асфальте и разбрызгивая кровь. Летело стекло, гремели выстрелы, брызгало щепа от бревенчатых стен трактира. Залитая с ног до головы демонической кровью девица, стояла с широко распахнутыми глазами. Наверняка, глядя в воспоминания картинки клыкастой пасти перед собой и не в силах понять, что осталась жива. Парень выглядел пободрее, перекинув из-за спины помповый дробовик, он уже плечом закрыл спутницу и стрелял в окна первого этажа. Я же, перескакивая взглядом с одного трупа твари на другой, не видел на них остатков одежды. И утверждался в догадке, что все эти изменённые пришли сюда откуда-то сами. Они были людьми, погибшими здесь и восставшими по воле колдуна, как я сначала было подумал. Логическая цепочка, довольно простая, сложилась мгновенно, однако довольно простая для меня. Если бы не память и опыт предыдущих лет, я бы ни за что не догадался. Но со мной сейчас знание прошлой жизни и решение неозвученной загадки, недоступное всем без исключения присутствующим, для меня очевидно. Все складывалось. Резуны на цепи наемников, пришлые измененные и… люди под крышей гостиницы трактира, которые должны там были быть, но которых среди измененных тварей не видно. Свет на стоянке вдруг погас, а я беззвучно выругался, потому что окончательно понял, что именно здесь произошло и что еще совсем скоро должно произойти. Подтверждение моей догадки, красное свечение в небе начало медленное движение, собираясь и концентрируясь над зданием трактира, постепенно собираясь в водоворот. Портал. Портал притяжения над жертвенным кругом. Я уже видел такое. Другое дело, что видел я подобное только в границах разлома, там, где реальность наша сталкивалась с тканью реальности иномирия. И подобное, открытие портала на исконно людских землях, раньше звучало совершенно немыслимо. Но думать о невозможности этого мне предстоит позже. «Венс, заводи рейдера», – показал я Кавендишу на трехосный пикап пограничников на высоких рубчатых колесах. Гарет, Несса, берите Дженни и за ним», – скомандовал я. Сорвались с места и побежали мы все вместе. Венц, Несса и Гарриц Дженнифер бежали к пикапу. Я решил проверить рядом стоящую машину. Представительский и широкий, как баржа, черный лимузин с фигуркой чайки на капоте. Были на стоянке и получше мобили. В смысле, быстрее и маневреннее. Но зато эта пафосная колесница обладала неоспоримым преимуществом. Она не находилась на линии огня наемников, которые продолжали в азарте садить в стены трактира. «Есть воздух!» – коротко крикнул мне Винсан, едва запрыгнул на водительское место пикапа. Ключей у мобиля пограничников, как и у любой армейской техники, не было. Заводился он с кнопки пневмопуска. Я на возглас Кавендиша даже внимания не обратил. Как раз выбил навершием рукояти артефакторного меча стекло блестящего хромом и лаком краски лимузина. Рядом раздался короткий вой пневмостартера, Упругость тяганула резким звуком по ушам, и плюнув из трубы глушителя черными клубами дыма, пикап пограничной стражи гулко затарахтел мотором. Прокашлявшись пару раз на отсадно, двигатель почти сразу же заработал ровно, уже с внушительным рокотом. Короткий взгляд. Винцан за рулем, Несса и горит уже затаскивают вялую и слабо понимающую, что вокруг происходит Дженнифер, в кузов. Убедившись, что всё идёт как надо, я, просунув руку через выбитое стекло, открыл дверь лимузина. «Да здесь жить можно», – посмотрел я в салон. «Место немерено». Вместо переднего сидения – широкий диван, над лобовым стеклом со стороны пассажира – крепление для оружия. Явно места и для водителя, и для телохранителя. Позади вообще практически ложе, спать можно, причём ни одному. Потолок только невысок, в полный рост не встанешь». Но в остальном полный комфорт. У полукруглого кресла дивана небольшой бар и выдвижной столик, а на вешалке рядом с креслом – пиджак со знаками отличия купца первой гильдии. Ну да, понятно теперь, откуда такое благополучие. Бросив лишь короткий взгляд на дорогое и богатое убранство, явно сделанного по индивидуальному заказу салона мобиля, Я, также с кнопки пневмопуска, на севере электроникой пользуется по возможному минимуму, завёл лимузин. И больше не задерживаясь, выбрался из мобиля, оставив водительскую дверь открытой и подходя к пикапу. «Гони к форту хранителей», – тронув Ковендише за плечо, показал я на видимое отсюда жёлтое сияние кристалла на высоком шпиле портальной станции. «А ты...» Вот что за манера приказы обсуждать? Я сказал, гони к хранителям, курсант Винсан Ковендиш, рявкнул я, звучно хлопнув по двери. Гони прямо сейчас и без остановок. За жизнь остальных отвечаешь лично. Еще два раза хлопнув дверью погулка, ответившему отзвуком крылу пикапа, я махнул рукой, показывая Винсану направление движения. Ковендиш только зубы показал, оскалившись в злой гримасе. С лязгом трансмиссии он воткнул передачу и даже не выворачивая руль, как стоял, так и поехал задом в сторону дороги. Под высокими колесами скрылись декоративные кусты, жалобно треснула небольшая скамейка. С рокотом двигателя, преодолев небольшую канаву, загребая аккуратный газончик изумрудной травы рубчатыми колесами, пикап все так же задом выбрался на асфальт дороги. «Правильно, и быстрее так, и под огонь все еще палящих наемников нет риска попасть», – мысленно одобрил я Кавендиша, Но едва пикап, рыкнув двигателем, рывком дернулся и поехал вперед в сторону города, сразу забыл о нем, потому что уже побежал к замершей у своего красного мобиля обескураженной красотке. Общая какофония уже прекратилась, но наемники стрелять не переставали. расстреливая живучих, верещащих демонов. Как будто патроны казенные, и не жалко же. Брат девицы, кстати, уже медленно приближался к стене здания, то и дело постреливая по окнам из короткого дробовика. Причем каждый его выстрел сопровождали яркие лириумные всполохи хвостов из массивного, зачем он там, пламегасителя. Юные незнакомцы становились все интереснее. Парень магическими пулями садит, его каждый выстрел – это как брошенный в бурную горную реку пухлый кошелёк. Богатая какая-то банда, простите, полевой отряд варлорда Дикого Поля. «Ты можешь дать приказ своим дятлам, чтобы перестали долбить?» – крикнул я юной девице с претензией на авантюристку. «А?» – ещё не до конца осознав произошедшее, повернулась она ко мне. «Лицо, кстати, у девицы грязное». с полосой черной демонической крови, как будто на нее кисточкой плеснули. Но в глазах пустота. Бывает такое, когда впервые увидишь рядом прошедшую мимо смерть, вернее, именно близко прошедшую свою смерть, иногда такой ступор нападает. Так с ней каши не сваришь. «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» – закричал я, обращаясь к рассредоточившимся по стоянке наемникам. При этом поднял руку девицы, махая ей, как будто она со мной согласна, и именно она дает всем указания прекратить огонь. Стрельба поутихла, несколько человек просто не услышали. Времени у меня было совсем мало, алая воронка над головой постепенно наливалась силой, и для максимального убеждения я повернул перстень, заставляя материализоваться артефакторный меч в руке. Широко им взмахнув, как плёткой, я послал короткий импульс силы. Зелёное сияние сорвалось с клинка и звонко хлопнуло, ударив по ушам всем на стоянке, привлекая внимание. «Прекратить огонь!» – рявкнул я. «Смотри, чтобы они меня не пристрелили, или будешь иметь дело с корпусом!» Это я бросил уже окровавленные красавицы, подняв перстень и заставив его блеснуть силой. «Не стрелять!» Ещё раз рявкнул я, убирая меч и заставляя материализоваться в руках винтовку. Короткий взгляд наверх, разлитое над нами сияние, уже вращалось, с каждым оборотом всё уплотняясь и опускаясь ниже, двигаясь прямо к крыше гостиницы. Звучное и грязно выругавшись, я уже безо всяких предосторожностей побежал к крыльцу трактира. Время уходило, словно песок сквозь пальцы. «Гайда, Рика, за ним!» – вслед мне звонко крикнула девушка, отойдя от шока произошедшего. Коротко обернувшись от двери, я посмотрел на наемников, последовавших за мной. Шесть человек, две тройки. Гайда и Рика явно старшие в каждой. Двигаются вроде слаженно, оружие держат умело. Коротко показав жестами, что я лидер, увидел в глазах понимание. «Прекрасно». Еще два коротких жеста, и Гайда стал первым, Рика – вторым. Дальше быстрая череда коротких жестов. Первый – смотри окна. Второй – прикрывай меня. Кивнули оба, и ногой, выбив щедро измочаленную пулями дверь, я зашел в общий зал. Здесь было много крови, человеческой. Очень много крови, но не было ни одного человеческого тела. На полу только трупы пришлых изменённых. Двигаясь вдоль массивных дубовых столов, на которых стояло и недопитое пиво, и тарелки с едой, я показал первой тройке проверить кухню и подсобное помещение. Сам же двинулся по лестнице вверх к номерам. В ушах вдруг зазвенело, а плечи как тяжестью надавило. Не успел. Начинается, богиня, точно начинается. Времени исследовать здание больше не было. Выдернув кинжал из набедренных ножен, я хорошо полоснул себе по предплечью, взрезая кожу и ткань футболки. Подняв руку, наблюдал, как из глубокой раны щедро льется кровь, тягучими каплями устремляясь вниз, расцветая кляксами по полу. Ментальное усилие одновременно с импульсом силы в руку и откликом я на краткий миг словно вышел из тела, Кровь, падающая вниз, оказалась будто в невесомости, остановив падение. Еще мгновение, и крупные капли вдруг, повинуясь концентрируемой рядом магической силе, устремились вверх и вправо, словно притягиваемые магнитом. Потянулись туда, где прямо сейчас силой крови создавалась точка фокуса привязки открывающегося портала, его якорь, вернее, уже открывшегося портала. Медленно поднимающаяся вверх кровь вдруг стремительно рванулась в полет, расцветая крупными кляксами на потолке в стороне от меня. С улицы в этот момент я услышал заполошную стрельбу и истошные крики ужаса. Скинув винтовку, я перекинул переводчик на автоматический огонь и начал короткими очередями стрелять в кляксы своей крови на потолке». Зеленые трассирующие хвосты ярко замелькали в полумраке зала. Мои выстрелы разрывали дощатый потолок и перекрытие, просто не замечая преград на своем пути. И в открывшейся пробоине между несколькими стенами я увидел силуэт колдуна, вокруг которого плясало отраженное щитом зеленое пламя моих выстрелов. Поймав силуэт в прицел, Я зарядил длинную очередь, видя, как глубоко прогибается купол защиты. Словно звук огромной, лопнувшей струны ударил по ушам. Фигуру колдуна из поля зрения смело. Тяжесть на плечах мгновенно стала сильнее. Это разрушилась связь колдуна и точки фокуса притяжения крови, портального якоря. Выплеск отката одной из частей сорванного мною заклинания – оказался настолько силен, что меня словно ударом воздушного молота стремительно бросило с лестницы вниз. Так что я снес десяток фигурных столбиков поручней, как кегли, и в мешанине сбитых деревяшек рухнул на пол. На неудобство падения, впрочем, даже внимания не обратил. Наблюдая, как огромная, красно-черная пасть портала, алое сияние напополам с тьмой, разверзлась в небе. И пасти неба я уже прекрасно видел, потому что крыши у трактира больше не было. Вырвавшийся из границ конструкта откат заклинания её просто унёс прочь. Здание гостиницы, весь второй этаж, буквально лопнул, как нагреваемая на костре банка консервов. Но вырвавшийся откат от сорванной связи колдуна и портального якоря показался лёгким хлопком, По сравнению с тем, что случилось, когда порвалась привязка уже самого портала и якоря. Взрыв раздался такой силой, что задрожало само мироздание. Вот только направлен взрыв, к счастью, был внутрь, в иной мир, всей силы исчезнув в схлопнувшемся портале. Если демоны десантировались не с ровной площадки, а из замка или форта в инферно, на что я очень надеюсь... Этот замок или форт уже перестали существовать. «Встали! Встали!» – рявкнул я на барахтающихся рядом наемников тройки Рика, поднимаясь и выбираясь из мешанины сбитых собою поручней. «Окна смотрим! Демоны уже рядом!» Ошарашенные наемники после моего крика понемногу поднимались, осматривались. Кто-то уже начал стрелять. Портал в небе над нами открылся. прежде чем я убил колдуна, из него, судя по заполошенной стрельбе с улицы, успело появиться немало тварей. Так всегда бывает. Основная масса. Низшие твари вываливаются в первые секунды. Потом уже проходят средние и высшие демоны. А после портал поддерживается для перехода, эвакуации высших демонов, если рейд не удался, или для того, чтобы забрать захваченных людей. Так что на улице сейчас демонов достаточно, и там наверняка ад, что и подтверждали крики умирающих наемников отряда скорпионов. Впрочем, судьба оставшихся на улице наемников Дикого Поля меня совершенно не колебала. Главное, что Ковендиш с остальными успел со стоянки уехать. И было бы и мне неплохо без потерь стоянку покинуть. С этой мыслью я глянул на счётчик оставшихся выстрелов. Двести двадцать восемь. Отлично, ещё живём. Поднявшись по лестнице, перепрыгивая через мешанину частично обвалившихся перекрытий, я пробрался по коридору и выбил дверь в большие, лишившиеся потолка апартаменты. Внутри всё напоминало бойню. Вокруг тела, изувеченные, искорёженные в смерти, спутанные черными лозами шевелящихся безглазых змей мрака и вываленных внутренностей. На стенах на уцелевшей части видны распятые жертвы, широко расставленные руки и ноги, споротые животы. На полу спаянный черными змеями мертвый ковер живой плоти, собранный в виде креста, в самом центре которого, замыкая якорь притяжения портала, недавно находился колдун. Мои выстрелы разрушили и часть перекрытий, и сам крест. Многочисленные змеи мрака уже умирали, лишившись магической подпитки. Их шевеление – агония. Зато колдун был еще жив. И пусть у него не было одной ноги до самого пояса, так что часть ребер белела на виду, умирать он явно не собирался. Опытная тварь, силу разорванной связи с портальным якорем, в роли которого выступал жертвенный круг, от себя отправил. Может быть, колдун перекинул свой персональный откат на помощников. Вон на стенах кляксы кровавой мешанины. Скорее всего, они и есть. Каждый колдун, говорящий с тьмой и кровью, всегда водит с собой нескольких учеников именно для этой цели, для буферной прокладки защиты. Сейчас, когда я смотрел на остатки жертвоприношения, а вот и все собравшиеся под крышей трактира люди. Вся картина произошедшего стала для меня понятна. Банда резунов в глубоком рейде сегодня ночью, или даже вчера вечером, захватила гостиницу. Демонам подобное в глубине людской территории нереально. На каждом здании магическая защита, которая при приближении тварей намерия мгновенно сигнализирует об этом. Резуны же обычные люди, и они способны захватить, отключить защиту и удержать здание до прибытия колдуна со сворой свиты. Резуны не гнушаются не только работорговлей с демонами, но и контрактами с ними же, поэтому все, даже нормальные бандиты, их и уничтожают при любом удобном случае. Здесь, после того, как гостиницу захватили, обеспечив достаточное количество жертв для ритуала открытия портала, появился колдун. Причем в очень удачный момент, когда, сделав связь невозможной, в небе появилось алое сияние. И когда основные силы пограничной стражи из форта Хвойной Заставы наверняка убыли на усиление к Сизой Лапе. Нам всем повезло, потому что три твари-колдуна – отвлекшегося от них контроля созданием портала, не выдержали и бросились на девицу из наемного отряда скорпионов, которые, судя по всему, напоролись на уходящую от гостиницы банду резунов и, перехватив их, следовали в город за полагающейся наградой. За резунов платят всегда и везде. Живой, мертвый, по частям, неважно. Хоть руку связью татуировки принеси, вознаграждение как за целого получишь». Платят кесарь, император, сенат, республика, тамплиеры и купцы ганзы. Последние еще и очень щедро платят за живых. Но живых резунов до них редко довозят. Редко кто удерживается от желания самолично казнить этих тварей человеческого рода. В общем, создавшуюся ситуацию я просчитал полностью – Но чтобы узнать персоналии, кто именно, возможно, помогал осуществить столь глубокий рейд банди резунов, мне нужен был колдун, который сейчас, ломая ногти, подтягивался на руках, пытаясь добраться до своей сумки поодаль. Что у него там? Портальный амулет? Впрочем, неважно. Два одиночных выстрела, и рук у колдуна тоже не стало. Дешевле было бы это сделать мечом, но не обладая прежними способностями, рисковать я не собирался. Безрассудство экономии погубила очень многих, мне сейчас проще переплатить и сделать все дистанционно. Только теперь я пробежал к колдуну по перекошенному полу, уже собравшегося понемногу рушиться со здание. Очень уж громко все вокруг скрипело и трещало. Приблизившись к агонизирующему обрубку тела, Переступая через мешанину тел и шевеляющуюся массу черных змей, я на ходу отпустил винтовку, активируя в правой руке меч. Голова зажипевшего в ярости колдуна отделилась от в тела, и я, не удержавшись, подкинул ее за волосы и слет опнул ногой в оконный проем. И, избегая агонизирующей массы черных змей, опережая рушащийся пол, ускорился и выпрыгнул в оконный проем сам. Как раз в этот момент перекрытия зала рухнули. Куда прыгал я даже не видел, но, к счастью, прилетел в раскинувшиеся кроны старой березы, по ветвям которой почти без ущерба для себя скатился вниз. В полете вновь в моих руках оказалась штурмовая винтовка, Череда выстрелов и густые кровавые всплески плоти расцвели на месте только что живых демонов, которых моё появление застало врасплох. Выпрыгнув из окна, я оказался на заднем дворе, расцвеченном синим отблеском парящих бассейнов спа-зоны, замеченных ещё с опушки леса. Высыпавшихся из портала демонов здесь было совсем немного, скат крыши несимметричный, И падали твари все больше на другую сторону здания, ближе к парковке. Откуда, кстати, по-прежнему раздавались крики ужаса и боли, которые перекрывали выстрелы и все более редкие осмысленные команды. Не трогая больше руками, я вновь пнул ногой голову колдуна еще дальше к углу здания и пробежался следом. Опустился на колено, выглянул. Ну, что и следовало ожидать. Стрельба почти утихла, наемников живых осталось совсем мало. Только мелькающие когти и отлетающие по сторонам тела вокруг двух бортовых грузовиков, на которых приехал основной отряд. А вот прямо на моих глазах, совсем рядом, разыгрывался один из актов драмы. С гулким звоном хлопал выстрелами пистолет. Такая уверенная в себе совсем недавно девица отползала назад, лёжа на спине и толкаясь ногами, стреляя при этом в надвигающегося на неё берсеркера-колдуна. Чёрная фигура даже не пыталась уклоняться или ускоряться. В ситуации, когда жертва обречена, берсеркеры-колдуны, как и многие демоны средних и выше рангов, питаются чужими эмоциями. Это для них редкое и изысканное блюдо, наслаждение для гурманов. «Мария! Мария!» – слышал я поодаль отчаянный рыдающий крик. «Это, видимо, брат, который опрометчиво оставил сестру у машины и сейчас на другой стороне стоянки. Зря ушел. Вот здесь и сейчас его усиленные лириумом патроны были бы как нельзя кстати». Юная дева из отряда скорпионов, кстати, силой духа обладала, несмотря на юность и определенную неопытность. Лязгнул, вставший на задержку затвор. Сытым металлическим щелчком очень и очень быстро оказался поменян магазин. «Замри», – рявкнул я, одновременно с тем, как перекатом появился из-за угла, беря винтовку на изготовку. «Успел», Крикнул за миг до того, как приставившая себе к подбородку пистолет девица нажала на спуск. Она замерла, не выстрелила, а вот я уже стрелял. И от колдуна-берсеркера остались одни ноги, а всех его гончих как рукой сняло, унесло прочь кровавой кашей. Метнувшись за лежащим неподалеку колдуном, пусть и не в полной комплектации, я поднял его голову. Раскрутился, как олимпиец, и швырнул голову, целясь в открытую дверь представительского лимузина, который еще ждал меня в целости и сохранности, молотя двигателем. Попал, надо же. Прямо в дверь, даже отсюда вижу, как кровь из перерубленной шеи белую кожу запачкала, перекатившись по дивану переднего сиденья. «Туда!» – крикнул я девице и сам побежал в сторону машины. Девушка, цепляясь за землю, невероятным образом стремительно извернулась, поднимаясь на ноги, и бросилась к машине, побежав изо всех сил. Потому что бежала она за своей жизнью, на перегонки от преследующей смерти. Она бежала к машине, а я шел параллельно быстрым шагом, потому что девица оказалась между мной и основной группой демонов, и я сейчас отстреливал всех ближайших. Из тех, кто отвлекся от пиршества среди убитых наемников и бросились на одинокую девицу. Ко мне в стрельбе присоединились несколько стволов. Это бойцы, сопровождающих меня недавно троек, Гайда и Рика, оказывается, еще не умерли и отстреливались от демонов с крыльца гостиницы. С ними же, кстати, был и впавший в истерику брат девицы, заметил я черный костюм вольного охотника. «По машинам! За мной!» Показал я наемником жестами и ускорился сам. Потому что девица в обтягивающем кожаном комбинезоне уже рыбкой запрыгнула в лимузин с чайкой на капоте, в открытую водительскую дверь. «Кошки – это вода. Они способны уместиться в удивительно замкнутом пространстве», подумал я, запрыгивая за девицей следом в машину. Весело подумал. Возвращаясь к теории происхождения «тиран от обезьян», а от кошек». Девушка, рыбкой залетев в открытую дверь, оказалась на пассажирской стороне и сложилась удивительным образом, извернувшись, словно свернувшаяся в клубок кошка. За краткий миг превратившись в текучий шар, а после, вновь приняв человеческий облик, сев как полагается. «Я уже приземлился с ней рядом на спружинивший диван на место водителя». И даже не закрывая двери, нажал на педаль, так же, как Кавендиш недавно, проезжая задом через всю парковку. Только чуть рулем крутанул, заводя широкий зад мобиля в оставленный пикапом в зеленой изгороди проем. Мелькнула рядом зубастая пасть, лимузин подпрыгнул на хрустнувшей чужой плоти и, двигаясь по-прежнему задом, ударившись днищем о неровную землю, выскочил на дорогу. Выкрутив руль и со скрежетом, Мобиль ещё назад катился, воткнув переднюю передачу, так что лимузин аж дёрнулся как эпилептик. Я нажал на педаль. Мобиль, гулко зарокотав двигателем, принялся разгоняться. Следом за нами со стоянки уже выезжал один из грузовиков наёмников. В зеркала я видел, что на нём гроздями собралось не меньше десятка демонических тварей. Видел, как одного из выживших в мясорубке наёмников Надвое перебило мечом берсеркера. Видел, как его тело упало под колеса. Видел, как свора гончих догоняет грузовик обреченных бойцов отряда с эмблемой скорпиона. «Руль, держи прямо!» – рявкнул я. Девица молодец, – отреагировала сразу, перехватив руль. Я же развернулся боком на сиденье, повернувшись к ней лицом и спиной к проему двери. И наклонился назад, по пояс высовываясь из машины, зацепившись ногами за что-то где-то под рулем. Поворот перстня, приятная тяжесть в руках. Я начал продуктивно отсекать короткими очередями по три выстрела, сбивая тварей с грузовика наемников. Лимузин вдруг круто вильнул, так что я даже плечом и спиной прочертил по асфальту. Громко выругался, больше от злости и неожиданности, чем от боли. Но в этот же момент раздался предупреждающий девичий крик и удар. Я уже был в машине, а выскочивший прямо перед нами на дорогу рогатый демон, дьявол, самый настоящий, тварь высшего ранга, кувыркался через капот. Выстрелил я длинной очередью прямо через крышу, и, судя по ощутимым эманациям смерти, которые сопровождали выплеск силы, как это неудивительно, попал. В раскрытую, вернее даже в разорванную в лепестки из зубренного металла крышу, стало видно небо. А вот лобовое стекло, после столкновения с рогатой тварью, покрылось паутиной трещин, затрудняя видимость. Даже не думая, я извернулся на диване и, уперевшись спиной, выбил его ногами. После этого перехватил обратно руль, кивнув девице, которая большая молодец, Все это время его крепко держало. «Вроде едем», – коротко прокомментировал я, поглядывая то на дорогу вперед, то в зеркала на грузовик, с которого наемники сбивали выстрелами последних вцепившихся тварей. С парковки трактира на дорогу вываливалась, явно формируясь в ударную группу общего разума, оставшаяся орда пришедших через портал тварей. Но мы уже были далеко. Демоны, даже если аккумулируют сейчас в кого-то одного силу, нас уже так далеко не догнать. А за Хенвей шли мазлы, злоощрился я, повторив любимую присказку главного квартирмейстера корпуса, употребляемую им в основном тогда, когда он безжалостно рубил наши расширенные заявки. Наблюдал я сейчас, больше даже не за дорогой, а за удаляющейся гостиницей, глядя по зеркалам. От этого росчерк мелькнувшего рядом движения оказался для меня совершенно неожиданным, так что я даже вздрогнул и едва не вырубил локтем взявшую меня за плечо попутчицу. «Ровно сиди», — произнесла девица, даже не подозревая, что только что чудом моей реакции сохранила сознание и на время не потеряла красоту лица. На меня девица сейчас даже и не смотрела, заливая мне содранную кожу плеча из баллончика с целебной магической мазью. Надо же, не так проста ведьмачка с пряжкой эмблемы Скорпиона. Обычные авантюристы в иной год столько не зарабатывают, сколько такой флакончик в личное пользование стоит. Лечить таким способом содранную на плече и спине кожу Это почти то же самое, что вызывать полевой госпиталь для того, чтобы заусенец вырвать. Но я не сопротивлялся. Очень уж хорошо становилось по мере того, как легкая пленка лечебной мази распределялась по коже. Спасибо, подняла на меня взгляд девица. Ты спас мне жж-а! Вдруг истошно завизжала она, отбросив флакон и активно замолотив ногами. словно желая пробить днище автомобиля. Я вообще сразу не понял, что происходит. И потом не понял. Девица же продолжала истошно визжать и молотить ногами по полу, пока я не вспомнил, что где-то там внизу валяется голова колдуна, который, судя по только что услышанному, сдавленному, чавкающему хрипу, сейчас пытался прокусить сапог девицы. Ну точно, наклонился я, всматриваясь вниз. Выждав возможность, колдун вцепился девушке в сапог и не разжимал зубы, даже несмотря на то, что его голову мотало от рывков ног. Глаза! Что? Глаза! А! -а, -а, -а Сорванными взвизгами закричала она. Глаза ему выбей. У него и так один. Но один ему выбей. Со всхлипом отвращения девица нагнулась и, потянув за растрепанные волосы голову, рукоятью пистолета, из которого совсем недавно едва сама себе не вышибла мозги, лишила колдуна оставшегося целым глаза. Сделала она это крайне неудачно, умудрившись во время удара или спустить курок, или нажать на спуск. Выстрел гулко грохнул в салоне, густо пахнуло сгоревшим порохом. Пуля, к счастью, прилетела в бардачок, который открылся, и из него вывалилась сразу с десяток брошюр с завлекающими обнаженными красотками на обложках. Из открытого рта колдуна в этот же момент с мерзким хлюпанием выплюснулась черная жижа тьмы, достав почти до лица девицы. Она несколько мгновений, глядя то на голову в своих руках, то на неожиданно выстреливший пистолет, на чёрную жижу вокруг, смешанную с кровью. Немного задумалась. А после утробно кашлянула, издав характерный звук. Получилось так жалко, что мне её даже ругать почти перехотелось за несоблюдение техники безопасности при использовании заряженного пистолета как дробящего оружия. «Дверь открой!» – крикнул я, вырвав из рук девушки сначала пистолет, а потом голову колдуна и забросив ее на заднее сиденье. Девица, как ни старалась удержать завтрак или ужин себе, все же не справилась с желудком. Но дверь успела открыть, и вновь молодец. Выплюснула все свое отвращение на дорогу, не запачкав салон. Впрочем, салон белой кожи и так теперь не очистишь ничем. Девица, вся в пыли и крови демонов, «Сиденье из белой замши теперь только на перетяжку. Хотя...» Глянул я на огромную рваную дыру в крыше. «У этого лимузина, сиденье далеко не главная проблема». «Съела что-то не то?» – поинтересовался я, когда дева вернулась в салон, пытаясь вытереть рот тыльной стороной ладони. «Ага», – буркнула она с гримасой омерзения, пытаясь справиться с отвращением. Десерт глаз колдуна в заказе был явно лишним. Только сообщив мне об этом, избавившаяся от завтрака и вновь ставшая такой дерзкой, резкой и юморной девица, вдруг заметила, что вытирает кровь рукавом, который тоже весь в черной крови, и кашется из плоти демонов. Несколько секунд она смотрела на рукав, на кровь, а потом снова высунулась из машины. Пока дева звучно и протяжно кашляла, я открыл бардачок между сиденьями, ожидаемо обнаружив там и бутылку с водой, и салфетки, при всём при этом не забывая смотреть по сторонам. Улочки городка, в которые мы уже въехали, были пустынны, вот только красное сияние виднелось не только из-за отрогов сизой лапы. Я уже видел и замечал алые отблески в светлеющем рассветном небе и слева, и справа, А это, скорее всего, значит, что открытый в трактире гостиницы «Портал» был не единственным. И это плохо. Очень плохо. «Кайден Доминик Альба де Рейнар», подавая салфетки и воду, представился я, когда неожиданная попутчица вновь полностью вернулась в салон. «Мария», вытирая рот салфетками, буркнула девица. «В принципе, о том, что ее зовут Мария, я и так уже знал». «Просто Мария?» – поинтересовался я. Девица сразу не ответила, потому что полоскала рот водой. И потом не ответила, нахохлившись. Я, между тем, проехав по узкой улочке, принялся ритмично сигналить, прежде чем вырулить к воротам портальной станции. С «Защитника встанется, расстреляются с испуга». а только потом спросят, кто это к ним приехал. Стрелять по нам не стали, и даже ворота без спроса открыли. И я вкатился за стены небольшого форта, в котором располагалась портальная станция хранителей. «Мария де Энтенца», – представилась вдруг девушка. «Ммм, впечатляет», – не удержался и покивал я, поджав губы. Мария после этого определенно расстроилась. Тому, что не она и ее умения и стойкость выдержки меня впечатляют, а лишь ее фамилия. Очень уж известен отряд кондотьеров Дентенса, ведущий историю с самого сопряжения, когда мир Юпитера и Терра соединились, и в наш мир пришли тиране, среди которых был и воитель Беренгер Дентенса, основавший на Юпитере одну из самых влиятельных в империи частных военных компаний. глава которой, глава фамилии Дентенса, даже имеет наследственное место в Сенате Империи, а также голос в Ассамблее, исключительный случай для неиндигетов. И пра-пра, и далее, внучка знаменитого военачальника, сейчас явно расстроилась от того, что эмоции удивления и почтения я показал совсем не ее выдержке, а только ее имени. Сам я, впрочем, на расстройство не просто Марии даже внимания не обратил, потому что выглядывал среди суеты превратившегося в муравейник форта трехосный пикап. Машина была здесь, как и все мои спутники. Меня встретили с явным облегчением на лицах, но и с некоторым удивлением. Все же неаккуратно вскрытая крыша лимузина, выбитое стекло, неожиданная попутчица рядом. Выбравшись из машины, я кивком и жестом поблагодарил Ковендиша, который всех сюда привез без видимых потерь. И только после этого более внимательно осмотрелся по сторонам. Небо закрыто алым сиянием. Связи нет и не будет еще долго. В форте суета. Основные силы варгрийских пограничников явно за сизой лапой. А то, что здесь и сейчас происходит, определенно похоже на охваченный пожаром бордель. Тоже осмысленности в происходящем не унции. И это все значит, что ничего еще совсем не закончилось. Более того, битва с демонами за хвойную заставу, похоже, только начинается.